Глава 12. Мое появление Ванька принимает стоически, опускает уже поднятую для замаха руку с ножом, поворачивается к Иванычу. Выражение его глаз я не вижу, но подозреваю, что ничего там хорошего нет. Иваныч кряхтит и говорит слегка виновато: Сынок, ты все равно с ней бы встретился? Я только подтолкнул. Ванька, судя по тяжкому вздоху, много чего хочет ответить, но сдерживается. Я подхожу ближе, вообще не представляя, что буду говорить, как себя поведу. По-хорошему, его бы поругать, возможно, дать ремня. Но кто я такая, чтобы это делать? Чужая тетка. Да испугнуть можно. Один раз уже наругала, хорошо получилось? Вот то-то». Ванька поднимает подбородок и смотрит мне в глаза, упрямо сжимает губы. А мне внезапно становится так жаль его, маленького, бесконечно одинокого. И я делаю глупость очевидную. Обнимаю. Просто обхватываю за плечи и прижимаю к груди. Почему-то это сейчас кажется правильным. И жду, что меня вот-вот оттолкнут. Все же мальчишка на редкость самостоятельный и свободолюбивый. Может не понять. Сбрыкнуть. Но Ванька отбрасывает нож в сторону и неловко обхватывает меня за талию. Жмется сильнее. Сопит. Ощущается, что ему не особенно привычно вот так стоять и обниматься. И что он ужасно поэтому тоскует. Мне все жальче его, буквально до слез. Но я мужественно сдерживаюсь, понимая, что вот только заплакать сейчас для полноты картины и не хватает. Да, эмоции прут, отходняк от бешеного утра, от которого, кажется, вставшие дыбом волосы еще не полностью на макушке улеглись. Легко впасть в это состояние, но нельзя. Перехватываю неожиданно жесткий взгляд Иваныча, он едва заметно качает головой, и это помогает держаться. Сглатываю сухой ком в горле и отстраняю от себя Ваньку. «Ты мне опять наврал, свиненок, Говорю без наезда, Грустная и Ванькина моська морщится с конфужина. «У вас еще в школе занятия». «А ты откуда?» Начинает он, потом просекает, кривится. «Да блин!» «Ну а что ты хочешь?» Удивляюсь я. «Ты пропал, на звонки не отвечаешь». Я волновалась. Мама твоя не сказала ничего, в полиции тоже не стали. «Чё-чё?» Перебивает он меня. «Ты в полицию, что ли, хотела ещё?» «Ну, да». «Ой, дура!» Он садится на ветхий стул, который Иваныч приспособил себе под место для курения, обхватывает голову руками. «Почему это, дура?» Возмущаюсь я. «И вообще, чего обзываешься?» Я волновалась. «Имя мое сказала?» Поднимает Ванька на меня злой взгляд. И я киваю. «Б...» Он ругается и прямо по-взрослому так. Тут же получает за трещину от Иваныча, пока я немела, раскрываю рот. Ничего себе, десятилетний мальчик. Они сейчас все такие, что ли? На трещину Ванька не обижается. Просто вскакивает и начинает метаться, то в подсобку к Иванычу за телефоном... то обратно, чтобы нож подобрать, тормозит возле меня, режет злым взглядом. Я сваливаю. «Стой! Куда еще?» Цепляю его за футболку, чтобы остановить, но он зло дергается, вырывается. «Подальше отсюда!» «Да почему?» Выхожу я из себя, не понимаю ровным счетом ничего. «Потому что лучше быть в бегах, но живым!» Рубит он, отходя на всякий случай подальше, чтоб не схватило. «Да блин, объясни мне, что такое? Полицейский не заинтересовался вообще, и паспорт мой вернул». «А ты еще и паспорт свой давала?» – изумляется Ванька. «И я вообще теряюсь, не понимая причин такого поведения».